Двадцать три. Длань судьбы. Из огня. Кровь кровавому богу. Харн сражался под кровавым дождем, расправляясь со скитариями на зубчатых стенах. Крепость на спине Коринфянина уже затопила ливнем. Кровь стекала из пастей горгулий и водостоков, падая на город внизу. При взгляде через край были видны каскады кровавых водопадов. а также стаи псов войны Аудакс, которые покидали место засады. После гибели экипажа мостика и императора, Каргас поклялся, что сохранит череп принцепса в качестве трофея для своего послужного списка. Осталось только зачистить замок Скитария на плечах богомашины. Эта крепость сопротивлялась ожесточеннее всех, кроме ног башен и грубо подавленных числом защитников командной палубы. обороняющиеся собрались из казарм на последний бой, не взирая на то, что уже проиграли битву за своего титана. Кибернетика Скитария могла широко варьироваться по контекстуальной функциональности и смертоносности. Кузнецы плоти и механики Легио Аберон имели тенденцию усиливать руки своих боевых робов тяжёлыми роторными пушками, которые трещали и окутывались вспышками дульного пламени. распространяя пороховую вонь цефелина, Харн прорубался сквозь них. На retinalном дисплее вспыхивали предупреждения о повреждениях и руны, указывавшие, что левый коленный сустав приблизился к нестабильному состоянию. Заметные следы от попаданий, покрывавшие большую часть брони Демилис, роторным пушкам не хватало пробивающей способности. Однако они наверстывали это объёмом огневой мощи. Стены были широкими и больше напоминали железные мосты и переходы, а не какую-то крепость с феодального мира. Из-за кровавого ливня металлические платформы стали скользкими и опасными. Прикончив последнего из скитариев, пожиратели миров прошлись по съежившимся слугам и безмозглым сервиторам, оставшимся в жилых помещениях. Связанные клятвой прислужники Легио сопровождали расправу мольбами и криками. арабы в киберге просто таращились безразлично приоткрыв рты когда врагов больше не осталось пожиратели миров высыпали на стены воздевая опоры и триумфально вопя в кроваво-красное небо цвет неба был единственным на чём мог сосредоточиться аргилтал красное не серое воля ларгара осуществлялась по всему городу иэрип оказался не прав харн умрёт на восходе на планете с серыми небесами Во всех будущих, что я видел, он умирает, когда небо озаряется рассветом и умирает с клинком в спине, одна как харн выжил. Он не погиб во время бесконечного рассвета Нуцерии, и небо перестало быть серым. Не было никакого клинка в спине. Броня Аргилата была такой же потрёпанной и бесполезной, как у пожирателей миров, которых он сопровождал. Однако их доспехи требовали обслуживания и ремонта, а его уже истлевалса, медленно регенерируя и покрываясь трупями. Раум затих, как только последний из рабов с хрипом испустил предсмертный вздох. Гемон устал некого убивать, и он раздражённо свернулся передохнуть. Он медленно, обливаясь кровью, поднялся на стены, где Кхарн обозревал город. Кровавая буря заливала затопленные улицы, окрашивая незванную воду в красный цвет. Казалось, что весь Мехор утопает в крови. Приближаются десантные корабли, произнёс центурион. Харн снял шлем, превратившийся, подрескавшийся о станки, и моргал под кровавым ливнем. Бледное лицо было покрыто кровапотёками всех возможных цветов. Что происходит, спросил он. Что это за шторм? Ларгар ответил Аргилтал. Это гибельный шторм, который наконец выпущен на волю. Ужасно. Я такого не ожидал. Несущий слово пожал плечами, приподняв наплечник. А я ожидал именно этого. Карн вытер лицо и надел шлем, скрывшись за решётчатой пастью и раскосыми глазными линзами, которые уже начинали наводить ужас на Империум. Эри ошибался, заметил пожиратель миров И я спас тебя семь раз, пока мы лезли на эту прекрасную боевую машину. Всего семь. Ты ещё жив только потому, что я тебя спас. По меньшей мере дюжину раз. Братья улыбнулись, незаметно друг для друга и стукнулись наручами. Над крепостью опускались некогда белые, а теперь покрасневшие от бури десантные штурмовые корабли, которые пылахали двигателями, паря над стенами. Из открытых люков падали пассажирские тросы. И пожиратели миров покидали свой громадный трофей, направляясь в другие места. Аргилтал развернулся, чтобы двинуться вместе с Карном, но Раум зашевелился, утомлённо скользнув внутрь. Обманщик идёт. Он нас не обманывал, а то звался несуще слово. Он просто ошибся. Я хочу его убить, хочу его крови. Он вернул Кирену. Он предупредил меня насчёт Карна. Я перед ним в долгу. Мы задолжали ему только боль. Кирена мертва. Её второй вдох растрачен впустую. А теперь обманщик идёт рассказывать новую ложь и изображать чувства, которых на самом деле не испытывает. Убей его, брат. Я не могу убивать всех в галактике только потому, что ты их ненавидишь. Так никого не останется. Харн наклонил голову, пристально глядя сквозь глазные линзы. Ты говоришь с демоном, да? Да. Я практически это слышу. У меня дёсна ноют. Харн потряс головой, словно избавляясь от неприятной мысли. Гвозди жалят. Я не могу здесь оставаться. Аргелтал расправил изодранные, кровоточащие крылья нетопыря, покрытые толстыми венами. Они высоко поднялись над лопатками, треща под дождём. "Ступай", сказал он. "Я вернусь к своему легиону и встречусь с тобой на сборах". "Так тому и быть. Доброй охоты, брат". Центурион спрыгнул со стены, ухватившись за болтающуюся пассажирский порог и забравшись последней из кораблей. Двигатели полыхнули, унося машину прочь. Аргилтал снова прижал крылья к плечам. Он услышал шаги, а приближение которых уже знал. "Выглядишь ослабевшим, сын мой", раздался позади голос Эриба. Аргилтал опёрся на зубчатый парапет. Каравалый ливень омывал его доспех. "Я и чувствую себя слабым". Я провёл на передовой несколько часов, пытаясь опровергнуть твоё предсказание. Меня кололи, резали и расстреливали. Убей его или отдай мне контроль над нашим телом, чтобы я смог его убить. Нет, я должен послушать. Эрип вышел из башни на стену, присоединившись к бывшему ученику. Его крозиус, равно как и доспех, был девственно чистым, без единого следа крови. Аргелтал заметил это. С отвращением покачал головой и снова перевёл взгляд на охваченный сражением город, который уже начинал утопать в крови. "Кхарн жив", произнёс Эрик. "Это хорошо, мальчик мой. Он должен жить. Знаешь, силы возлагают на восьмого капитана, такие большие надежды. Убей его, Аргелтал, убей сейчас". Умолк не Раум. "Что ты имеешь в виду?", спросил Аргелтал вслух. Эрип встретился со вторым несущим словом взгляда, и его столь суровое и строгое умное лицо на мгновение смягчилось. "Харн из Бран?" вагами, но, «Ну, разумеется, ответил Эрип. "Кем же ещё?" Он вздохнул, оттолкнулся от парапета и прошёлся по стене. Пока Эрип удалялся, крылья Аргилла тало зудели и подёргивались. Он смотрел, как легионы сражаются в городе внизу, отбрасывая ультрадесантников. и тесняя их по улицам обратно к местам высадки. Аргилтал, тихо сказал Эри. Его интонация была странной. Капелан произносил имя, но казалось, что при этом он не обращается ко второму воину. Что убий его. Он заставил нас сражаться за жизнь убийцы, чтобы мы были слабы. Все ритуальный кинжал мягко, будто любовная ласка вошёл в позвоночник Аргилтала. Яростный вопль Раума отдалился. Стих и от него не осталось даже эхо. Первые несколько секунд ничего не происходило. Когда же от раны разлилась боль, казалось, будто внутри разворачивается что-то холодное, обвивающее кости. Он пошатнулся. Лапы заскребли по металлическим зубцам, полностью лишившись сил. Лапы. Руки. Порапец царапали его руки. Руки легионера. Слабость легионера. Раум. Раум. Раума не было. Шок от отсутствия демона приносил многократно больше боли, чем нож. Шлем Аргелатала соскользнул с головы, и под дождём оказалось его чересчур человеческое лицо. Он ощутил вкус крови бесчисленных невинных, убитых за время теневого крестового похода. От неё щипало глаза, а у него не было сил вытереть лицо. Нож резко вышел из раны с хрустом терзаемого мяса. Вместе с ним ушла боль. По мышцам разлилось отвратительно приятное онемение. Эреб терпеливо стоял, наблюдая за падением Аргела Тала. У него в руках был покрытый выгравированными колхидскими рунами кинжал длиной с предплещья, с рукоятью и с костью. «Везде ты!» – произнес Капеллан. «Во всех десяти тысячах будущих твоя сумасбродная, переполненная эмоциями глупость ведет нас к поражению в войне». У тебя был единственный шанс избежать такой судьбы, просто пережить смерть этой никчемной шлюхи-жрицы, но нет. Ты попросил меня вернуть ее, и тем самым показал, что так же никчемен, как и она. На тебя нельзя положиться, тебе нельзя доверять. За неимением более подходящего слова тебя нельзя контролировать, а нам нужен контроль, если мы собираемся выиграть эту войну, мальчик мой». Аргелтал закашлялся, сплевывая кровь. и протянул дрожащую руку, чтобы подползти к убийце. «Не сопротивляйся!» — покачал головой Эреб. «Признаюсь, я поражен, что ты вообще в состоянии двигаться. Никто другой не мог пошевелиться после смертоносного удара. Как печально осознавать, что ты сильнее, чем я полагал!» Аргелтал подполз еще на метр ближе. Эреб улыбнулся, поставив сапог на руку вакра-джал. Керамид затрещал и начал трескаться, но боли все так же не было. «Кхарн избран», — сказал капеллан. «И во всех будущих, что я видел, его участь менял только ты. Ты бы спас его, мальчик мой. Я — длань судьбы», — аргелтал. «Ты хоть можешь понять мою роль и ответственность? Ты бы перешел мне дорогу и изменил судьбу Кхарна. Я не могу этого допустить. Пусть он прокладывает свой путь без братства с тобой. Так его ждет бессмертие». Аргиалтал приподнял голову. "Я умру", выдохнул он сквозь сжатые зубы в тени громадных крыльев. "Не здесь. Не здесь". Эрип сделал шаг в сторону. Позади него на башне крепости располагалась имперская аквила, покрытая полосами крови от дьявольского шторма. Двуглавый орёл неотрывно глядел на дождь, широко и горделиво раскинув крылья. "Всё верно", согласился Эрип. Капелан отвернулся. Прощай, сын мой.